Глава восьмая. Читателю, возможно, покажется затруднительным покинуть Изауру, внезапно обнаружившую себя наедине с жестоким и похотливым хозяином. Все же позволим мы себе на некоторое время отвлечься от этой драматической сцены, чтобы вкратце поведать о событиях в Господском доме, последовавших за получением известия о кончине командора. Смерть отца сделала Леонсио полным хозяином фазенды, сняв и те немногие ограничения, которые, возможно, сдерживали его поползновения относительно зауры. С другой стороны, объявленный траур не позволял ему сразу же пойти на решающий приступ. Несколько дней Леонсио и Малвина пребывали в полном трауре, что обеспечило передышку от ссор и взаимных упреков. Энрике, который, как мы помним, собирался уехать с Фазенды, в конце концов уступил просьбам сестры и задержался с ней на время траура. Если бы не это печальное событие, — сказала Малвина брату, — я бы уехала вместе с тобой. Теперь же надо побыть здесь, но если за эти дни Леонсио не одумается и не решит судьбу Изауры, мы вместе уедем отсюда. Сам Леонсио закрылся у себя в комнате и не выходил несколько суток. Со стороны могло показаться, что он охвачен безутешным горем, но это не соответствовало действительности. Известие о кончине отца доставило ему, конечно, некоторое волнение, Но оно быстро прошло, когда Леонсио оценил реальные последствия родительской смерти. Во время своего уединения Леонсио, совершенно не желавший выпускать Изауру из-под своей власти, обдумывал способы избежать возможных осложнений и овладеть прекрасной невольницей. Читатель, конечно, помнит о договоренности между старым командором и Мигелем. Собрав нужные деньги, бывший управляющий требовал теперь для своей дочери вольную. Освобождение Изауры, как хорошо знал Леонсио, являлось и предсмертной волей его матери. Вдобавок, немедленно дать рабы волю требовала и Малвина, осведомленная о замыслах супруга относительно невольницы. В создавшемся положении хозяин Фазенды вряд ли мог открыто отказаться освободить Изауру, и ему оставалось лишь затягивать дело под более или менее благовидными предлогами. С другой стороны, Охватившая Леонсио слепая страсть подталкивала его к нарушению всех законов приличия и чести. Ради удовлетворения своих низменных желаний он готов был безжалостно разбить сердце добродетельной супруги. К концу траурных дней Леонсио начал все больше склоняться к тому, чтобы цинично отказаться выполнить обещания, не обременяя себя поисками благопристойных объяснений. Поэтому, когда по прошествии некоторого времени Малвина попыталась завести разговор на деликатную тему, Леонсию холодно отвечал, "Успеется. Спешить я и не собираюсь. Вначале надо уладить все дела моего отца. Поехать в город, разобрать бумаги, сделать опись имущества. Вот вернусь, тогда, может, и поговорим об Безауре». От такого ответа у Малвины сдавило сердце, и она почувствовала, что воздушный замок ее семейного счастья, который ей так хотелось сохранить, рушится у нее на глазах. До этого разговора женщина еще надеялась, что тяжелая утрата заставит мужа прислушаться к голосу совести, признать ошибки и вернуться на стезю добродетели. Равнодушная вежливость и пустые отговорки Леонсио положили надеждам конец и ввергли Малвину в глубокую тоску. — Как? — произнесла она голосом, в котором соединились негодование и уныние одновременно. — Ты еще сомневаешься, стоит ли освобождать Изауру? Да будь у тебя душа, ты бы относился к ней, как к родной сестре, ведь матушка твоя души в ней не чаяла. Она ее как дочь любила, и, умирая, завещала не только дать ей вольную, но и деньгами обеспечить. Тебе прекрасно известно и продоговоренность твоего отца с Мигелом, который уже приносил тебе нужную сумму. Наконец, не забывай и о моем требовании. А ты все тянешь, отговорки какие-то придумываешь. Нет, так дело не пойдет. Ты должен исполнить все немедленно. — К чему такая спешка? — спокойно отозвался Леонсио. — Ну ты сама подумай, какая польза будет Изауре от немедленного освобождения? Разве ей у нас плохо? Разве с ней дурно обращаются? Да она живет с нами, как член семьи, а не как рабыня. А ты хочешь взять и отпустить ее на все четыре стороны? Ты подумала, куда ей деваться? — Нет, голубушка, эдак мы вряд ли выполним завет покойницы, которая в первую очередь пеклась о благополучии Изауры. Так что, Малвина, мы не имеем права предоставить ее судьбу случаю. Сначала надо ее обеспечить благопристойностью положения, достойного ее красоты и образования, подыскать подходящего мужа. А такие дела в один день не делаются, — подытожил Леонсио. — Ну и напридумывал ты, — не вытерпела Малвина. В покровительстве мужа Изаура пока не нуждается. У нее есть отец, человек более чем достойный. Свою любовь к дочери он доказал делом, Передадим девушку ему, и она окажется в хороших руках». «Бедняга Мигел», — Леонсио пренебрежительно усмехнулся. намерения это у него самые благие, не сомневаюсь. Да денег-то на будущую жизнь откуда он возьмет? Особенно сейчас, когда он, пожалуй, последнюю рубашку продал, чтобы на выкуп собрать». Малвина грустно вздохнула и покачала головой. Уже не веря более мужу, она все-таки не хотела окончательно разрывать отношения надеясь на какой-то выход. Поэтому она не стала более возражать и вышла, рассчитывая возобновить этот разговор на следующий день. При этом Малвина сознавала, что двусмысленная, унизительная для нее ситуация не может затягиваться надолго. На другой день молодая женщина вновь обратилась к супругу с уже известным нам аргументом. Но Леонсио опять отреагировал с пренебрежительным безразличием. Малвине стало ясно, никаких уступок ей не добиться а дальнейшие бесплодные попытки с ее стороны принесут лишь дополнительное разочарование и унижение. Оставалось только объявить об окончательном разрыве, что Малвина и сделала, так и не сумев пробить броню циничной невозмутимости супруга. На следующее утро Малвина, ничего не говоря Леонсио, уехала вместе с Энрике в Рио-де-Жанейро. Покидая Фазенду, рассерженная и обманутая женщина, клялась себе никогда больше не возвращаться в дом, где ее так низко оскорбили, и ни за что не встречаться с бесчестным и развратным человеком, которого она не называла уже мужем. Впрочем, в охватившем ее порыве негодования, Малвина не подумала, хватит ли у нее сил сдержать опрометчивые клятвы, ведь не будем забывать, что эта героиня нашего повествования обладала душой мягкой и доброй, а ее сердце хранило любовь гораздо крепче, чем ненависть и какой бы справедливой ни казалась обида, она не могла полностью перебороть любовь к беспутному мужу. Леонсио со своей стороны не испытывал никаких сильных внутренних волнений из-за размолвки с женой, и сообщения о сборах Малвины к скоропалительному отъезду совершенно не стревожили его. Облокотившись на перила галереи, хозяин Фазенды лениво покуривал сигару и равнодушно наблюдал за приготовлениями к путешествию которая, казалось, не имеет к нему ни малейшего отношения. Впрочем, равнодушие Леонсио было несколько показным. Печали по поводу отъезда жены он, разумеется, не испытывал. Наоборот, его нечестивая душа ликовала. Супруга, наконец-то, оставляет поле битвы, и теперь уже ничто не мешает вплотную заняться непокорной Заурой. Но внешне это ликование оставалось незаметным, ибо Леонсио продолжал твердо следовать своему правилу. Хладнокровие и равнодушие — Лучшее оружие против женского гнева и капризов. Так что Малвина, даже чувствуя она себя спокойнее и увереннее, усаживаясь в коляску, вряд ли смогла бы заметить на лице супруга следы каких-либо переживаний. Познакомившись с поведением Малвины и Леонсио, давайте теперь посмотрим, как после получения известия о смерти командора стала складываться судьба нашей главной героини Изауры. Едва услышав прочитанное хозяйкой письмо, девушка поняла, Все надежды получить волю рушатся. Цепенея от ужаса, она чувствовала, что неумолимая судьба оставляет ее беззащитной и беспомощной перед притязаниями настойчивого и неумолимого преследователя. Помня о несчастной жизни своей матери, она не видела иного выхода из положения, кроме как покориться жестокому насилию или расстаться с жизнью. Уныние и ужас завладели душой Изауры, и несчастная невольница — бледная и растерянная, то бесцельно бродила в глухих зарослях сада, то забивалась в самые темные уголки большого дома. Подобно зайчонку, завидевшему тень ястребиного крыла, она с дружью озиралась в поисках убежища и защиты. Проявить сочувствие и интерес к судьбе девушки могли двое — ее отец и Малвина. Но бедный Мигел не был вхож в дом Леонсио, с дочерью мог общаться с большим трудом и вряд ли был в состоянии оказать серьезную помощь. Малвина же, которая ранее всегда относилась к эзауре с лаской и пониманием, и даже после скандальной сцены в гостиной старалась приободрить девушку, постепенно начала проявлять признаки ревности, недоверия и сомнения. День ото дня хозяйка становилась все менее приветливой к невольнице, на которую еще недавно смотрела почти что с сестринской близостью. Здесь мы хотели бы заметить, что сама по себе Малвина обладая душой доброй и неиспорченной, вряд ли так резко изменила бы свое отношение к Изауре, если бы не одно обстоятельство. Заключалось оно в том, что после удаления нашей героини из дома на место господской служанки была назначена ее заклятая соперница Роза. Коварная мулатка всеми силами старалась отравить сердце хозяйки ядом ревности к несчастной Изауре. «Зря сеньора так доверяла этой обманщице», — нашептывала завистливая Роза Малвини. «Я-то ее лгунью знаю. Перед хозяйкой все девочку наивную изображала. Зато перед хозяином так хвостом вертела. Она сама виновата. Она сама ему голову вскружила». Искусные козни Розы быстро ввели в заблуждение доверчивую и неопытную хозяйку, обеспечив тот результат, которого и добивалась хитрая мулатка. Угнетенная новой бедой, Изаура несколько раз пыталась заговорить с госпожой, узнать причину столь резкого ее охлаждения. Однако всякий раз Малвина встречала ее с такой враждебностью, что бедняжка в ужасе отступала, чтобы еще глубже окунуться в бездну отчаяния. Тем не менее, даже не испытывая более симпатии к Изауре, Малвина самим своим присутствием в доме служила ей защитой от открытых притязаний Леонси. Измученная невольница понимала это и поэтому с удвоенным страхом следила за приготовлениями хозяйки к отъезду, предчувствуя скорое возобновление жестоких домогательств. И действительно, едва коляска Малвины скрылась за холмом, Леонсио сразу отправился искать Эзауру. Обнаружил он ее в дальнем закутке, всю сжавшуюся от безутешных рыданий. Пощадим читателя и не будем подробно описывать происшедшую далее постыдную сцену. Сообщим лишь, что Леонсио, быстро израсходовав запас пылких заверений, великодушных обещаний и униженных просьб, перешел к самым жестоким и откровенным угрозам — которые, впрочем, также не дали результата. Еще раз убедившись в неподатливости строптивой рабыни, хозяин Фазенде перешел от угроз к делу. В тот же день, как мы узнали из предыдущей главы, он распорядился отправить Изауру работать в предельный сарай. Дальше ее дорога могла лежать на кофейную плантацию, затем на рубку сахарного тростника и, наконец, к имевшемуся на Фазенде позорному столбу, у которого наказывали провинившихся рабов. И если бы Изаура и дальше продолжала упорствовать, дорога эта завершилась бы, несомненно, могилой.